А пришке, улыбнулась им девушка. Спойте лучше. А какую? Соскочили хлопцы с коней. У нас больше всего любят про любовь. Вы вот эту знаете? Роман прижал с плечом к плечу брата и за душевным сердечным голосом спросил у Дали. Червоная калинонька, а белые деревца, чем не ходишь, не говоришь, мое люби сердце. И притихло всё в степи перед чарами голоса, перед болью чего-то сердца. Когда Роман оборвал песню, Ирина деланно вздохнула, глянула на брата и прошептала одно слово: "артист". "Замолчи, болтливая", Роман грозно выторощился на сестру, а Василий усмехнулся, поднял бровь точно так, как отец. Мирослава догадалась, что Иринка намекнула на какую-то комическую историю, одну из тех, которые, кажется, никогда не переводились в жилище Гримичей. Что это вы скрываете, Роман? Э, так он и скажут, прыснула Ирина. Кому хочется свою персону выставлять на посмешище? Так тогда же Роман ещё ребёнком был, примирительно сказал Василий. Ну, расскажи, брат. Наверное, придётся, смягчился парень и глянул на сестру. А то если не расскажешь сам, так это зелеечко приврёт, словно цыганка на ярмарке. Эгеш, эгеш, будто согласилась Ирина и подпёрла ладонью щёку. Говори уж, если язык не присох к зубам. Так вот, лет 8 тому назад наш драмкружок ставил "Агитку". урожай при царях и при власти рабочих и крестьян. Чтобы всем было ясно, как родилось при царях и как родится теперь, каждую культуру мужского рода обозначали мальчик и парень, а женского рода девочка и девушка. Мелёзгов киискойли в мешочек, в взрослых в мешки, которые завязывали под самым горлом, а в чубы и косы всовывали колосья ржи, пшеницы и других злаков. На мою долю выпало играть роль дореволюционного ячменя. Завязали меня в мешочек, поставили рядом с дебелым Владимиром Клименко и приказали молчать до конца спектакля. Стою я, стоят завязанные дореволюционные и теперешние культуры, а руководитель драмкружка Пичет в нас палочкой и какие-то цифры называет. Надоело мне стоять под этими цифрами и все терпеть, как бы не рассмеяться. Ведь с переднего ряда то мать любуется мною, то отец усом подмаргивает, то шкалиры тычут пальцами в тебя, словно ты с луны свалился. Переминаюсь я с ноги на ногу, вдруг вижу Клименко задремал в своем мешке. От этого дива я и засмеялся стихонько, а тут как на грех именно в этом мгновенье замолчал руководитель, и все услыхали, как я оконфузился. Вот пошел гулять по рядам смех, а как у шате с матерью хохотали, то и не спрашивает. После спектакля собрались мы в хате, сели за стол, а та то так дружелюбно смотрит на меня и говорит. Не ожидал сыну, что у тебя такие способности к игре на сцене. Какие же способности, отмекиваюсь я, а в душе что-то и ёкнуло. Мне же и слов не дали сказать. Что там слова, если ты стоял лучше всех и в самом деле был похож на ячмень. Да кто ж меня видел в том мешке? Верю и не верю я. Все видели. Вот пусть наш мам скажет. А как же, а как же, ласково отзывается от печки мама, и только Ерина кривит и зажимает рукой рот. А как уж ты засмеялся, так всех развеселил, продолжает отец. Сказано талант. Ой, тату, еще отнекиваюсь, а в голове на радостях мотыльки и кружится. Вот сам подумай, кто-нибудь хоть раз засмеялся, когда твой руководитель Все слова говорил и во всех тыкал палочкой. Тебе ж достаточно было прыснуть и всех развеселил, а если бы еще запел, у тебя ж вон какой голос, так что сын прямая у тебе дорога в артисты. И тем словом отец доканал меня, ибо нам всем мамина колыбель степь голоса на баюкали. После вечери Так со мной пошёл спать на сено. И там наедине я отважился спросить: а что надо, чтобы стать артистом? Отец недолго думая ответил: поехать в Киев к нашему дядьке Миколе, который в театре играет комедии. Он тебя и определит в артисты. Как же, тату, доехать до того Киева? Вот что не знаю, того не знаю. Да у нас сейчас и денег не густо, сказал тато и погрузился в сон. Мне же из-за этого театра не спалось до третьих петухов. Через несколько дней решил я с зайцем проехать к дядьке Миколе. Только в Виннице на станции отец перехватил меня. "А это языкастая", погрозил взглядом Еринке, и до сих пор дразнит меня артистом. И очень ругал вас тато. Улыбнулось Мирослава. "Да нет. Обнял меня и говорит: "Разве ж можно сыну ехать бысяком в артист? Да и Киев не село. Там ноги по камням протрёшь. Как разживём с тебе на хромовые со скрипом споги, чтобы все даже по спогам слышали тебя. Тогда что-нибудь придумаем". Такой уж у нас батька добрый, что и в мире не найдешь, — с чувством сказала Ерина. Даже меня никогда не ругал. А жаль, уколол ее Роман. Вот по ком березовый веник плачет. Близнецы вскочили на коней, поехали, и вскоре над степью зазвучали два голоса, изливая тоску по тем двум голубям, что пили воду, били млина, били броду. Чем не красавцы? Неожиданно вырвалось у Ирины, которая провожала взглядом братьев. Как же хорошо нас в свете и Мираслава прижалась к Ирине. Глава четырнадцатая. Земля отдала людям, что могла отдать, и то ли из жалости к себе, то ли из жалости к людям, заплакала осенний слезой. Я неспокойно погрузилась в зимний сон. Ох, как люто! На бешенах круговертях ветров наступал этот сон. Сначала ветровеем и метелицей хотелось приподнять, сорвать с насиженных мест перепуганные хаты, размятать золото с кирт и ударить в набат пивучей медью колоколов, а потом они утихомирились, поскатывались, притаились в яругах. И теперь люди бредут по колена в снегу, что рассыпает по вечерам крошки серебра и покачивает голубые дымы и васильковые цветенья. Как хорошо сейчас вокруг. Нарядные в белых свитках хаты притихли, словно девчата перед свадебным танцем. Вот ударит бубен луны, хлестнёт смычком ветерок, и они поведут свой хоровод зачарованными долинками, левадами, садами всё выше да выше и выведут его аж на тот шлях, по которому минувший век проскрепел чумацкими мажарами, а век нынешний как молниями блеснул казацкими саблями котовского и примакова. а что теперь делает червонный казак теренть Иванчульга? И Данилов, вспомнив недавнюю бывальщину, невольно остановился у придорожной вербы, погладил рукой обмёрзший ствол. А тот сверху стряхнул на него дым и изморози, а снизу отозвался гуденьем. Этот ветерок проснулся в дупле и снова задремал, как дитя. А вон кто-то между вербами виднеется, поскрипывая чёбутками и роняет на снег обрывки песни. Чья же этакая поздняя? И долгое ожидание, надежды или предчувствия отозвалось в нём, и откуда-то то ли из изморози, то ли из ночи, затрепетали те ресницы, за которыми таился синий вечер. В дупле снова шелохнулся ветерок, а на щелиху утихла песня. Где ж та девушка, что как будто шла навстречу? Данила пошёл дальше по дороге. Да на ней уже не было ни девичьей фигуры, ни песни. Вот так оно и бывает на твоём пути. И вдруг внизу, на крохотной левадке, что подбежала к самой дороге. Он услыхал характерное шипение, взглянул и не поверил своим глазам. На накатанные полоски льда, что словно пылахало холодным сиянием, Одиноко в кажужке на распашку каталась знакомая фигурка. Вот она шатнулась, чуть было не упала, выпрямилась почти у самой земли, засмеялась и, изгибаясь тонким станом и играя разведёнными руками, легко за скользила по ледяной дорожке, извлекая из неё шуршание и нежный посвист. За плечами девушки покачивался залитый лунным светом сноп пшеничных волос, который так напоминал ему запахи прошлого лета.